Дмитриева вернулась на родину. Тайна ее настоящего имени не была никогда раскрыта русской полицией. Дмитриевой больше не существовало. Елизавета Лукинишна Тамановская, вдова полковника, беспрепятственно пересекла русскую границу и направилась в Новгородскую губернию. После недолгого пребывания в глуши Тамановская переехала в Москву. Связь ее с Марксом изредка поддерживалась письмами. До самой франко-прусской войны Лафарг с женой и маленьким сыном Этьеном Шнапсиком жили в Париже в маленькой квартирке на улице Шершмиди. Зять и дочь Маркса усиленно пропагандировали идеи марксизма во Франции. По крутой лестнице на верхний этаж в квартиру Лафаргов нередко в это время поднимался, тяжело дыша, худенький старик с узким строгим лицом аскета и неповторимыми по силе взгляда глубоко запавшими глазами. Это был любимец многих поколений французских революционеров, твердый, как каменные громады крепостных тюрем, где прошла большая часть его жизни, великий человеколюбец Огюст Бланки. Не было таких пыток и испытаний, которые могли бы сломить волю и веру в конечную победу этого удивительного ветерана революции. Он не признавал осторожности. Чрезмерная отвага иногда делала его неосмотрительным и вела к неудаче. Терпеливый в тюрьме, где он десятками лет ждал свободы, Бланки не хотел, вопреки поча здравому смыслу, стратегическому расчету, откладывать ни на час поединка со своими врагами, французской буржуазией и ее правительством. И одно поражение его заговоров и восстаний следовало за другим. А он оставался все тем же храбрым до безумства, непреклонным до фанатизма и самоотверженным до самозабвения. Революционный бой стал его стихией, он восставал всю жизнь не только против тирании, но и против самой могучей силы на земле, против времени, не желая примириться с тем, что родился предтечий, а не вершителем победы трудящихся. И снова каменные своды тюрем на долгие годы смыкались над этим великим упрямцем и воителем. У Лафарга Огюст Бланки читал нищету философии Маркса. Он восхищался этой книгой, посрамившей Прудона, исконного недруга Бланки и его последователей. На тактике марксизма он не понял и навсегда остался только заговорщиком. Дважды после буржуазной сентябрьской революции агюст Бланки поднимал парижских пролетариев на восстание, чтобы свергнуть правительство национальной измены. Бланкисты были разбиты. Их 65-летний вождь схвачен и снова обречен на погребение заживо в тюрьме Бель-Иль, далеко от Парижа. Бланке просидел там целых 8 лет. Так и не видел он блеснувшую и погасшую парижскую коммуну, за которую отдали жизнь многие его соратники. В сентябре 1870 года Лафарги покинули Париж и переехали к родственникам в Бордо. Несмотря на то, что Бордо был одним из значительных торгово-промышленных городов Франции, рабочий класс его оставался немногочисленным и влияние местной секции «Интернационала» ничтожным. Поль Лафарк немедленно принялся за работу среди бордосских тружеников. Он создал газету, пропагандировавшую взгляды международного товарищества рабочих. После провозглашения коммуны значительно возросшая бордосская секция «Интернационала» высказалась за поддержку парижских рабочих, и организацию им всяческой помощи. В апреле Поль Лафарк пробрался в Париж, где виделся с деятелями коммуны. Получив задание поднять на юго-западе Франции восстание, чтобы помочь этим сражающимся парижанам, Лафарк вернулся в Бордо. Однако предпринятое там революционное выступление не удалось. Несмотря на поражение, оно выявило симпатии трудящегося населения города к коммуне. Лаура горячо сочувствовала героическим коммунарам. Если бы не больные дети, она бросилась бы в Париж на баррикады. «Я практикуюсь в стрельбе из пистолета», — писала она, — «в здешних полях и лесах, так как вижу, как хорошо сражались женщины в недавних боях, и никто не знает, что еще может произойти». В мае к Лафаргам приехали из Лондона Женнихен и 16-летняя Элеонора. Едва весть о гибели коммуны дошла до Бордо, В городе начался разгул реакции. Чтобы избежать ареста, Лафарги с двумя больными детьми отправились на юг Франции, в Пиренеи, поближе к испанской границе. Следом за ними туда же прибыли обе сестры Лауры.